Глава девятая Ее голос за моей спиной Резко оборачиваюсь На этот раз Эльвина не в красивой сорочке А в полных латных доспехах без шлема Такие я вижу впервые Полностью из мифрила Украшены голубыми узорами и сияют блеском и магией Они выглядят тяжелыми, Но эльфийская некроманка двигается в них свободно, грациозно Будто в ночнушке С первого взгляда виден почерк эльфийских мастеров, притом самых лучших. Из оружия у нее только скрученный на поясе кнут. на вид очень древний. Смотрю, ты подготовилась. Подготовилась, как же иначе. Тяжелее всего было обхитрить директора. Маленький человечек точно что-то заподозрил, но вмешиваться не стал, а инквизиторы. Ах, какой же ты интересный! Хочешь перед смертью разузнать все мои секреты? Почему нет? Раз уж все равно умирать, пожимая плечами. Прости, но со мной это не сработает. Уж я-то знаю, что даже мертвые плохо хранят тайны. Да и угадаю. Инквизиторы же настоящие? Не думал, что эльфы забрались так глубоко, даже в аббатстве. Молодцы, молодцы! Она идеально воспользовалась моментом. Магический взрыв, после которого я ослаб, потеря анклава, настоящая змея, выжидающая, когда жертву ослабить. «Скажи мне, кто ты такой, мальчик?» «Паук же!» — мыкаю я. «О, нет, ты не паук. Первый раз я в это поверила, но потом...» Эльвина медленно обходит меня, сладко улыбаясь. «Ты убил мою слугу. не я наблюдала. Ты слишком импульсивный, слишком эмоциональный. Поступки нерациональные, чересчур человеческие». «Даже самые слабые невиофиты пауков избавляется от этих слабостей в первые годы обучения, но ты...» «Вот как? Я смотрю, за мной наблюдают все, кому не лень». «Согласна. Ты привлек внимание очень многих. Не успел явиться в как унизил профессор Академии. Чуть не убил серую гриву, заполучил рубиновый перстень. Но все это детские шалости по сравнению с тем, что ты перешел дорогу мне». вы с моим любимым супругом решили отнять то что принадлежит мне по праву ах как нехорошо с вашей стороны эрмин его сын умный сильный красивый достойный я не нарушала никаких правил я сделала этому ее идеальное личка впервые искривляется в гримасе отвращения человечку настоящего наследника и как он отблагодарил меня пригрел змею у Оно действительно зла. А ведь я лишь напридумывал более-менее правдоподобных историй, чтобы объяснить свои особые силы инквизиторам. Да болтался. Сейчас Эльвине, что ни говори, все равно не поверит. Ты не нападаешь, констатирую я очевидно. Только болтаешь. Вы, эльфы, никогда не изменитесь. Бла-бла-бла. Вывести Эльвину из себя не получается, она лишь улыбается. Я не собираюсь убивать тебя до конца. «Сначала я вырву все из твоего разума, а потом сделаю послушной марионеткой. Твоя пустая оболочка будет играть по правилам Эдмунда до тех пор, пока я это разрешаю. А потом, кто знает?» Благодаря опыту Кости я знаю, что она делает. Пытается ослабить мою ментальную защиту. Запугивает, дарит на эмоции, сеет смуту в голове. Так намного проще залезть в мозги. Поэтому она еще не напала, а болтает со мной, как дешевый злодей перед финальной битвой. Что ж, начну я. Замедляю время, оказываюсь за спиной Эльвины, и она исчезает и появляется за мной. Я повторяю несколько раз, и под сладкий смех Эльвины, понимая, что результат один и тот же. Стоит мне оказаться за ее спиной, как она оказывается за моей, замирая на месте. «Пространственный артефакт», — констатирую слух. Она лишь недобро улыбается. Обычные пространственные артефакты работают иначе, чем анклав. Существует два типа. Первый позволяет преодолевать большие расстояния из точки А в точку Б и даже открывать небольшие порталы. Например, можно перетащить нимф из гнезда в аббатство. Вот только стабильных артефактов такого типа почти не осталось со времен древних эпох. А новые артефакты создавать не умеют. Нестабильные же переносят из какой-нибудь жопы мира в Скалу или кипящее море. Опасные, часто бесполезные точки А и Б частенько еще и меняют свои координаты. Раз, я оказался на 100 метров выше. А вот второй тип пространственных артефактов встречается намного реже и используется, например, в бою. Они стоят немыслимых денег и позволяют перемещаться в любую точку в небольшой помеченной области, как это сейчас делает Эльвина. Метров двадцать в радиусе, не больше. Где Эльвина взяла такой артефакт, я понятия не имею. Шанс заполучить его не намного выше шанса найти кость в лесу. Юрка, какая. Слушай, красотка, шла бы ты, а? Без тебя проблем немерено. Как раз собиралась. Вот это поворот. Ох, я не настолько беспечна, чтобы ввязываться в прямую конфронтацию с неизвестными силами. Ты проиграл сразу, как только вступил в мою ловушку. Больше на инстинктах, чем на логике, я оборачиваюсь и вижу, что входная дверь пропала. Вокруг кромешная белизна. Такс, а куда пропали стены? Пока я плясал вокруг львины, даже не заметил их исчезновения. Дрянь. Оборачиваюсь на львину, и ее нет. «Здесь нет пространства и нет времени», — сообщает она. «Нет входов, нет выходов. Даже понятий таких нет». Могу лишь пожелать тебе приятного времяпрепровождения в вечном ничто, Ниримус Гален. Я отправлю голову твоих слуг Эдмунду как предупреждение о том, как опасно играть в игры с эльфами. Голос Эльвина затихает. «Прощай!» Я как-то сразу скисаю, мягко выражаясь. «Ага, счастливо!» Тишина. Вокруг лишь белый свет. Единственное, что я чувствую, — твердую поверхность под ногами. Нагибаясь, пытаясь коснуться пола, но рука нащупает лишь пустоту. Жесть. Ногами стою, а другими частями тела никакой материи не чувствую. С осторожности сажусь. Слава кости зад не провалился куда-то вниз. Сглатываю, усилием воли затыкаю мандраж куда подальше, как и мысли, что могу провести остаток своих дней в этой кладовой всех фобий, «Вот сука!» «Спустя день...» «На второй день я осознаю две отвратительные правды. Первое – я не испытываю голода. Второе – я не могу навредить себе. Точнее, все, что может мне навредить, проходит сквозь меня. Руки, зубы, даже одежда. Не то чтобы я пытался себя задушить...» «Ладно, признаю, я пытался себя задушить, но не из-за суицидальных помыслов, а ради эксперимента. Вне пространства и времени. Так Эльвина сказала. Что-то очень знакомое. Костя не раз упоминала о чем-то подобном. Пространство, время. Если я правильно понимаю, то три дня не прошло. Вообще нисколько не прошло. Это просто мой мозг так считает. И он работает сейчас против меня». Спустя два дня Лежу на спине Моими лучшими друзьями стали галлюцинации Что меня нисколько не удивляет Даже если закрыть глаза Все белое Я не испытываю желания поспать Не испытываю голода, холода, боли Даже пописать не получилось Хотя старался изо всех сил Чертовщина какая-то Бубнил след пролетающему перед глазами глюку фиолетовому барашку «Я точно не сплю. Точно не под гипнозом или магией разума. Точно не лежу до сих пор в палате. Опыта Кости в псионике мне хватает, чтобы это понять. Единственное...» «Я постоянно чувствую, что мой мозг пытается сканировать. или не здесь, но еще до конца не ушла. Она ждет, когда барашков станет слишком много, и я опущу заслонки с разума. Если так и дальше пойдет...» Моя защита треснет. Вопрос времени. Эльвина, я знаю, что ты еще здесь. Не дождешься, засранка. Тишина. Хотя вон тот барашек мне улыбается ее улыбкой. Стою, подхожу ближе, но барашек испаряется. И так всегда. Вдалеке их видно, но если подойти ближе... Спустя три дня... Магия тут работает, но она бессмысленно. Уходит в пустоту. А что хуже всего, эфир не пополняется. Тратить – пожалуйста, а вот пополнить – нельзя. Сообразив это, я эксперименты с магией закончил, потому что, опустошив сосуд эфира, я не просто устану, а умру. Кто знает, на что он мне может понадобиться. Эльвина, хватит в мою голову. На «ты»! Печу пальцем в усмехающегося барашка. Я до тебя доберусь и сожру. Всем дром чувствую, что попытка Эльвины сломать мою психическую защиту последняя соломинка между тем миром и этим пространством. Если она узнает все, что ей нужно, я останусь тут навсегда. С барашками. Бе! Супер! Они теперь еще и звуки издают. Спустя бе пять дней. «Костян, три года за баранину. С луком и уксусом. Как в детстве? ты теннису. Три года за помощь. Не отвечает. «Конечно же он не отвечает. Он же куда-то бе пропал. Очевидно, что мне придется выпутываться из этого самостоятельно. Вот только я на грани. Для поддержания счетов на разуме в первую очередь необходимо хладнокровие. А как быть хладнокровным, если бе-е... Об этом я и говорю». Спустя десять дней. «Не знаю, зачем я сел в позу лотоса и закрыл глаза. Говорят, так нужно делать, если вокруг творится всякая хрень. Почему-то так легче думается. Я уже третий день думаю в ускоренном времени. Я уже третий день не открываю глаза, но из-за этого произошло крайне странное. Теперь я не понимаю, с закрытыми я глазами или нет. Потому что все белое, и так, и так». Это ратительное и одновременно странное чувство. «Спустя 27 дней...» Шепчу свои первые слова за долгое время. «Ты этого хотела? Получай!» Убирая потрескающуюся защиту с разума резко и неожиданно. Может, я и не умею крутить в голове одновременно тысячи мыслей, как Костя, но пару десятков точно. А если сейчас считать, что я под временным парадоксом... который, на удивление, работает в этом месте, то получается совсем хорошо. Ведь этот массив моих бессмысленных мыслей устремляется в Эльвину. Барашек, все это время бессивший меня, больше не смеется. Он падает, его трясет. Вот только происходит не то, чего я ожидал. Меня не выбрасывает из ловушки Эльвины. Она обрывает со мной связь и становится темно. «Ну, по крайней мере, без баранов». «Это точно!» «Моя щека дергается, но я заставляю себя не вздрогнуть. Костя...» «У людей есть дурацкая привычка. Они любят констатировать, очевидное. А знаете почему?» «Потому что они не доверяют сами себе». «Ты где был?» «Правильнее спросить, в каком я сейчас состоянии, мастер?» «Паук оказался чуть сильнее, чем я предполагал». Не каждый лев умеет так хорошо прятаться за хитином букашки. Теперь понимаю, почему его так сильно боятся. Поразительно, одновременно три плетения девятой ступени. Огненная гиена была лишь обманкой. Черда чем ты? Костя продолжает, как ни в чем не бывало. Ведь как у него все здорово получилось! Столько хитрых ходов! «Столько обманок, чтобы просто убедить меня, что его интересует та девочка, мила. На самом деле он ждал меня. Знаете, мастер, это уже второй случай в Аргоне, когда меня немножко обманули. Вы не представляете, как меня это возбуждает, несмотря на отсутствие для этого физиологических возможностей. Хотя и страшно раздражает, когда приходится использовать все силы, чтобы исправить последствия. Знаете, мне это очень дорого обходится». Пара тысяч лет накопления жизненных сил с Клирзу, прошу прощения, под сраку. Удивляться нет времени. Чувствую, что темнота тут необычная. Она сдавливает со всех сторон, будто я чужак, вторжився в очень неправильное место. Костя, у нас мало времени. Мало времени. Вы не знаете, что это такое. Не спешите. Сейчас самое удачное стечение обстоятельств для ликвидации последствий. «Последствия чего, Костя?» «Последствия ваших неправильных действий. Вы будете первым смертным, которому я покажу свою истинную силу. Мало того, использую ее не только на себе, но и на вас. Грозно же звучит, да?» «Дышать становится тяжело». «Показывай! Быстрее!» «Пока не могу. Вы должны достигнуть того же состояния, что и я. То есть, умереть. Вы же не против?» «Против, мать!» «Твою! Отлично! Значит, ждем, когда массивы темной материи аннигилируют вас до состояния космической информационной пыли. А пока хочу поблагодарить за то, что вы схватываетесь на льду и оставили нам точку сохранения совсем недалеко от начала цепочки неблагоприятных последствий. Ну, и за то, что смогли улучшить себя до уровня моей подошвы. Благодаря этому я смог ухватиться за вас». И не пришлось начинать все с самого начала. Виски сжимает, легкие сжимает, мозг сжимает. Я не чувствую боли, но чувствую близость смерти. Мне конец. Еще минута и... Все. Говорить уже не могу. Помните ваши приключения с Альдавиром, мастер, когда вы учились играть со временем? Мы тогда еще пропали на месяц и ничего не помнили. Так вот, тот месяц идет прямо сейчас. Здесь, в этом самом месте. Мастер? Ау, мастер. А, вы уже мертвы. Ну ничего, это явление опасно только для смертных. Вам же повезло, вы подружились с Богом. Тьма. СВЕТ Привет. Бледный, уставший Эльдовир сидит напротив меня. Вот теперь я точно знаю, что не сплю. Только по-настоящему проснувшись, можно быть в этом уверенным. Но происходит что-то странное. Все будто в мыле. Мир какой-то ленивый, неспешный, заторможенный. Звуки деформировались, растянуты, неестественны. Поворачиваю голову и вижу за спиной Эльдовира Торна. Он двигается, но очень медленно, будто в воде. Только альдовир в этом кошмаре кажется нормальным. «Видишь это, да?» «Что-то не так. Я вижу. Совсем не то, что должен видеть. Это уже было. Я уже это проходил. Нет, невозможно. Вижу кроны деревьев, вижу луну, чувствую запах хвои, леса, жар костра. Я здесь уже был. Все это уже было». Сейчас я должен ответить так, именно так, если не хочу сломать то, что уже было. Все как будто замедлилось. Я, я вернулся в прошлое. Я только что прошел обучение с Альдовиром. Он тогда обкурил меня и убивал сотни раз в общем полусне, пока я не научился входить в режим ускоренного времени. Только сейчас я помню, что произошло в тот потерянный месяц. И я помню все, что. Скоро произойдет. Это невозможно. Прошу прощения, мастер, но на этот раз цену придется заплатить не только мне, но и вам. Торн меняется в лице. Альдавир на этот раз говорит не то, что он сказал в прошлый раз. Он резко встает, смотрит на меня с любопытством и тревогой. А вот так точно не должно быть. Живо отойдите в сторону.